Заключение. В слове окончание слышится конец, в завершении вершина, а в заключении содержится ключ. И я надеюсь, что это ключ от двери к вашей новой жизни, в которой меньше самонападения и аутоагрессии, и больше любопытства, сочувствия и уважения к себе. Поэтому Несмотря на то, что эта книга подходит к своему концу, я уверена, что в вашей жизни что-то, инициированное изложенными здесь идеями и вашим интересом к ним, продолжается, а что-то начинается. Может быть, вы отстали от себя и рискнули начать новый проект или стали более смело проявляться в социальных сетях. А может быть, ничего из этого не произошло. Но, наоборот, случилось что-то грустное, и вы проживаете непростой этап в своей жизни. Если это так, пусть вам хватает доброты и внимательности к себе, чтобы пройти его. Я подготовила для вас две практики и одну историю, с которой и начну, поскольку она прекрасно иллюстрирует то, что полностью избавиться от самонападения нельзя, но пугаться этого не стоит. Это история обо мне. Она случилась, когда я почти закончила работать над рукописью. Я летела в самолёте. Рейс был транзитным, а потому полёт начался не в том городе, в котором я живу, и он должен был продлиться около 5 часов. Через полтора часа, когда я уже прилично проголодалась и ждала ужин, капитан вдруг сообщил, что у него есть отличная новость. которая заключалась в том, что мы летим обратно, поскольку имеются место какие-то технические неполадки. Скажу честно, я сильно испугалась и встревожилась. Такое в моей жизни было впервые, и как поступать в такой ситуации, мне было неочевидно. Нет, конечно, понятно, что надо сидеть на месте и следовать инструкциям стюардов. Пока они разносят воду, печеньки и что-то говорят про проблемы с системой кондиционирования. Но вот что делать с собой? А ещё я была уставшей, и поэтому легко затормозить свою тревогу у меня не получилось. Довольно быстро я заметила целый ворох аутоагрессивных мыслей, которые то по очереди, то все вместе атаковали меня. Например, что же ты выбрала такую ненадёжную авиакомпанию? Не могла другую выбрать? Вообще-то нет, не могла. И компания надёжная. Или вечно с тобой случаются какие-то дурацкие истории? Ну что, допрыгалась? Этот голос одновременно напоминал мою маму и бывшую коллегу. Но я поняла, что пора останавливать этот поток, когда пристала к себе по поводу того, что рюкзак на верхней полке, в нем ноутбук, в котором последняя редакция книги, которая не сохранена ни на каком другом носителе. А если нам не дадут забрать вещи? И если первой атаки я еще наблюдала, то на эту повелась. пора было выбираться из этого штопора, в котором оказался вовсе не самолёт, а моя психика. Заземлиться не получилось. Это сложно сделать, когда пол под ногами гудит, и ты знаешь, что до земли десяток километров. Но подышать получилось. Я явно находилась в стрессовой ситуации с высоким уровнем новизны, которую можно охарактеризовать как неудачный контакт с реальностью. И уровень стресса был настолько высок, что моя психика очень быстро встала на привычные рельсы. Да, так бывает. Ничего страшного. Важно не это, а то, что я заметила, как начала нападать на себя, а значит, имею возможность это прекратить. Чем я и занялась? В первую очередь, я сделала простой разворот агрессии и спросила себя: На кого я так сильно злюсь сейчас, что нападаю на себя? Я злилась на авиакомпанию, её персонал, техников и инженеров, экипаж корабля за то, что они подвергают мою жизнь такой опасности. Я даже пофантазировала о том, как можно взыскать у авиакомпании деньги за такую ситуацию и заметила, что моё возбуждение спадает. У меня появляется возможность проявлять больше сочувствия к себе и любопытства к тому, что происходит вокруг. Капитан информировал нас о том, что происходит и что нас в аэропорту ждёт новый борт. Стёрдые продолжали разносить напитки и успокаивать тех пассажиров, которым было особенно страшно. Мне тоже было очень страшно. Хотелось домой. На ручке Мне очень хотелось утешения и заботы. Это было моей главной потребностью в данной ситуации. Осознав это, я отвлеклась от своих мыслей и стала их искать. Поскольку я летела не одна, сложностей с тем, чтобы получить и дать поддержку, у меня не возникло. В итоге мы успешно приземлились, перешли в другой самолёт и прибыли в пункт назначения просто на 5 часов позже. А я эти лишние часы в воздухе провела спокойно, а не в ужасе и аутоагрессии. Я рассказала эту историю, чтобы проиллюстрировать тезис о том, что важно не то, чтобы аутоагрессия исчезла из вашей жизни полностью, а то, чтобы вы умели замечать, что снова нападаете на себя, останавливаться, разбираться в ситуации и находить то, что вам сейчас нужно сделать, чтобы себе помочь. Да. Это будет с вами случаться снова, но вы теперь знаете, что делать. А теперь обещанные практики. Первая будет направлена на то, чтобы завершить тот процесс, который случился и у меня, и у вас, когда я писала, а вы слушали эту книгу. Вы сможете использовать это упражнение для окончания любых больших и малых дел и проектов. Я предлагаю её своим клиентам, когда они завершают терапию. Вторая практика также является необходимой частью окончания какого-либо проекта, особенно того, целью которого было снижение аутоагрессии и развитие доброго и сочувственного отношения к себе. Практика 61. Трёхступенчатый уход. Слово уход можно трактовать двояко. и как ухаживание, и как завершение, покидание чего-то. Из названия понятно, что в нем три этапа, которые подразумевают ответы на вопросы. Что я делал, делала? Что я сделал, сделала? И что из этого всего вышло? Обращаю ваше внимание, что это именно подведение итогов, а не оценка, тем более моральная. Мы замечаем действия, которые совершали. Затем те из них, которые были завершены или принесли результат. А после обнаруживаем то, что в принципе получилось. Например, я шла в магазин, пришла в него, но не купила того, что хотела. Или я покупала билеты на самолёт, но купила на поезд, и теперь у меня целое путешествие вместо перелёта. Конечно, подведение итогов нельзя уложить в одно предложение. И мы не будем этого делать. Вы завершаете прослушивание книги, а я её написание. Первое. Что мы делали? Мы строили новые отношения с собой, основанные на сочувствии, любопытстве, уважении и капельке самоиронии. Мы рассматривали очень распространённый и очень привычный способ жить самонападение. он сформировался в раннем детстве и был призван скрыть вас от несовершенства этого мира, и это получилось, но в итоге несовершенными стали вы сами. Изъяны чувство по поводу него переместились внутрь и там остались. И этот способ отлично работает, если надо закрывать глаза на недостатки окружающей среды, но мало эффективен, если необходимо что-то с ней сделать. Затем мы изучали витальность, мощную силу трансформации реальности, которая человеку от природы досталась так много, что нередко он не знает, что с ней делать, и расходует её на деструктивное или аутоагрессивное поведение. Но всё-таки это происходит не всегда, и достижения человеческой цивилизации и ваши личные успехи тому подтверждение. Ещё мы учились просить, отказывать и побывали в тайной комнате бессилия, чтобы найти там ресурсы и новый опыт. Мы погружались в мир человеческих потребностей, таких разных и сложных, биологически детерминированных, но имеющих множество способов их проявления и тем более удовлетворения. Мы исследовали свои витальные потребности, те, которые помогают нам жить. а можит те, из-за которых и для которых мы живём. Мы признавали свои социальные потребности, и не только те появления, которых вызывают прилив самоуважения, но и те, что заставляют нас соперничать, ревновать и завидовать. И обнаруживали свою тягу к саморазвитию, которая имеет куда более природную природу, чем мы привыкли думать. Мы искали противоядие к самонападению, разбирая его на части и рассматривая самых разных ракурсов, применяя к нему множество практик, чтобы найти свой способ даже не усмирить внутреннего критика, а подружиться с ним и применять его жар себе на пользу. А затем мы обогащали знания о себе чувственным и пониманием своих эмоций. Мы пытались обойтись неудобством наших переживаний таким образом, чтобы оно давало и подсказку, и ресурс к новым свершениям и изменениям на благо себе и тем, кто рядом. А ещё всё это время вы наблюдали за собой, проводили над собой эксперименты и выполняли упражнения и практики. Второе. Что мы сделали? Мы сделали целых 60 разнообразных практик, направленных на самонаблюдение, изменение отношений с собой и, если то было необходимо, получили экстренную психологическую помощь. Я не стану перечислять их все, но отмечу основные пункты. Во-первых, подписали мирный договор с собой, срок которого сейчас возможно истекает и возможно, требует продления. Я искренне надеюсь, что вы проделали над собой этот эксперимент, нашли его результат достаточно успешным и готовы продолжать вести мирную жизнь с собой. Во-вторых, научились делать простой, сложный и обратный разворот агрессии внимания, чтобы возбуждение, эмоции не застревали в вас, а направлялись вовне. то есть туда, где произошел неудачный контакт с реальностью и где необходимо что-то изменить. В-третьих, хотя бы чуть-чуть простили себе свое несовершенство, отказались от мифа о человеке правильном и начали смотреть шире, не залипая на своих мнимых недостатках. В-четвертых, организовали внутри себя целый совет директоров или круглый стол короля Артура, который созываете для решения сложных вопросов, возникающих вследствие вашего взаимодействия с этим непростым миром. В пятых повысили навык дифференциации эмоций и расширили знания о том, зачем они нужны и что с ними делать, не только в тактической, но и в стратегической перспективе. чтобы страх, гнев, грусть, отвращение, жалость, даже вина и стыд работали на вас, а не против. Третье. Что из этого вышло? Уникальный ваш собственный эликсир от самонападения. Точнее, его рецепт. В моём случае это книга. В вашем случае Опыт, который вы получили, слушая её и применяя эти упражнения, которые я здесь предлагала. А сам эликсир противоядия это ваши ежедневные усилия к тому, чтобы жить с собой в мире, опираясь на сочувствие, любопытство, уважение и самоиронию. Вы достойны того, чтобы относиться к себе хорошо. И вы особенно нуждаетесь в добром отношении именно тогда, когда не можете себе его дать. Снизив объём самонападения, аутоагрессии, насилия и принуждения в отношении себя, вы начнёте снижать его и вокруг себя. Как это будет происходить, неизвестно, но когда вы отстанете от себя, Ваш организм, ваша психика, ваша душа или высшее я почувствуют себя в безопасности, ведь самый близкий, то есть вы сами наконец-то стал добрым, а не злым, и начнут творить, создавать новое. То, чего ещё нет, то, что соответствует вашим принципам и ценностям, то, что будет способствовать вашему развитию. Любопытно? Мне тоже. И прежде чем мы закончим, я дам вам ещё одну важную практику. И я очень прошу вас выполнить её, даже если это единственное упражнение за всю книгу, которое вы сделаете. Практика 62. Благодарность. Пожалуйста, поблагодарите себя за то, что вы сделали для себя во время прослушивания этой аудиокниги. Выделите три темы или три вещи, за которые вы себе очень благодарны. Затем возьмите лист бумаги, ручку и напишите: "Дорогой, дорогая N. Я благодарю тебя за то, что ты" и дальше напишите то, за что вы себе благодарны. Можно написать всего несколько слов, а можно много. Можно даже нарисовать картинку или сочинить песню. Тут каждый сам решает, как поступать. Пожалуйста, поблагодарите себя за всё то, что вы сделали для себя, прослушивая эту аудиокнигу. За каждую прослушанную главу, обдуманную мысль или пережитые эмоции, за каждую выполненную практику или за то, что вы считаете нужным себя поблагодарить. Но обязательно найдите 3 пункта. Эта практика направлена на перевоспитание и развитие вашего внутреннего критика. Посмотрите на себя с благодарностью и поблагодарите себя за что-то хорошее, ценное и важное, за тот большой вклад, который вы сделали в своё будущее, позволив себе жить в мире с собой. А я благодарю вас, дорогие слушатели, за то, что вы выбрали мою аудиокнигу, прослушали её и предпринимаете усилия, чтобы сделать свою жизнь лучше. Спасибо.